Глава 17 Через шестнадцать лет после рождения милочки Мэгги Мэри снова забеременела. Она испытывала по этому поводу благоговейный трепет. Ей было уже далеко за сорок, и она считала, что у нее начался климакс. Мэри тихо радовалась своей беременности и была немного напугана. Она помнила, насколько тяжело ей далось рождение милочки Мэгги, и что врач предупредил ее больше не заводить детей. Он сказал, что это опасно, Однако Мэри убеждала себя, что за 16 лет, прошедших с рождения ее первого ребенка, акушерство сильно продвинулось вперед. Кроме того, она слышала бесконечные истории о том, что женщины, у которых с первым ребенком были трудные роды, второго и третьего рожали очень легко. В общем, она была счастлива. Соседки наблюдали за ее беременностью скорее с озабоченностью, чем с любопытством. Она стала для них предметом пересудов. Да, признавали они, это последыш. А чем старше мать, тем умнее дитя. Конечно, он может стать великим человеком. Да что с того, если она будет слишком стара, чтобы этому радоваться. Так или иначе, заключали все, да хранит ее Господь. Милочка Мэгги обсудила будущего ребенка с Лати. Я думала, что мама уже, ну, вы понимаете, слишком старая. «Боже мой, нет! Твоя бабушка, Лиззи Мур, родила твоего отца в 45 Это у вас семейное рожать детей в среднем возрасте». Милочка Мэгги не поняла этого довода. Лиззи Мур не была Мэри кровной родственницей. Так как тогда Мэри могла унаследовать от нее способность к позднему деторождению? «Смотри, милочка Мэгги, если ты выйдешь замуж, и дети пойдут не сразу, не сдавайся, пока тебе не исполнится 50 Я хочу много детей, много-много!» лоти оглядела созревшую фигуру милочки Мэгги. Девушка выглядела старше своих 16 лет. Она могла сойти за двадцатилетнюю, и ни у кого бы и мысли не возникло поставить ее возраст под сомнение. «Будут у тебя дети, не сомневайся. Только для начала позаботься выйти замуж». Мэри была на пятом месяце. Она пошла на свой первый осмотр к доктору скалани Когда осмотр был закончен, она спросила его. «Все в порядке?» Доктор помедлил чуть дольше, чем нужно, но ответил «да». Но в моем возрасте Мэри пыталась нащупать пуговицы на спинке платья. «Повернитесь». Скаллани застегнул ей платье. «Доктор, скажите мне правду». «Я умру». Он расстегнул несколько пуговиц и снова их застегнул, чтобы потянуть с ответом. «Первонаперво вам нужно перестать волноваться. Это приказ врача». «Вот, готово». Мэри повернулась к нему с озабоченным лицом. Он улыбнулся. Она тут же улыбнулась в ответ. «Жду вас через две недели». «Конечно. До свидания, доктор. И спасибо». «До свидания, миссис Мур». Доктор сел за письменный стол, откинулся на стуле и сложил кончики пальцев. Он смотрел на свой диплом, висевший на стене в рамке. Ему вспомнился один из институтских профессоров. Он жалел, что не может посоветоваться с ним насчет аборта для своей пациентки. Он знал, что бы сказал профессор и что бы сказал он сам, доктор Скалани. Он бы сказал... Диагноз «Маримур» однозначно предполагает прерывание беременности по медицинским показаниям. Как мне поступить? Ваш диагноз и рекомендацию прервать беременность должны подтвердить еще как минимум два врача после соответствующего осмотра. Это безопасная процедура. При соблюдении определенных условий – да. Я мог бы сделать все сам. Скалание – это незаконно. Представьте, что вы сделали ей аборт, и она умерла. Это не предумышленное убийство. Но если бы я действовал в лучших интересах пациентки, и вскрытие бы подтвердило, что смерть была неминуема, с абортом или без него. Может, в тюрьму вы и не сядете, но продолжать практику вам не позволит. В дверь позвонили. Еще один пациент. Он вздохнул и пошел в приемную. «Это был не пациент, это была его девушка, Доди». Доди была его любовницей вот уже 10 лет, и все 10 лет ждала, что он на ней женится. Он встречался с ней раз в неделю, по воскресеньям. «Я же говорил тебе, никогда не приходить ко мне в кабинет. Знаю, но до воскресенья еще так далеко, а мне хотелось тебя увидеть и мои месячные». «О, Доди, уходи, пожалуйста, увидимся в воскресенье». Латин оставляла милочку Мэгги. Когда твоя матушка соберется в больницу, сразу же мне позвонишь. Слышишь? Сразу же. У меня есть для нее сюрприз, о котором я скажу только когда у нее начнутся роды. Ты когда-нибудь звонила по телефону? Нет. Слушай, что надо будет сделать? Иди в магазин, где есть телефон. Попроси центральную соединить тебя с номером, который я тебе записала. Потом брось в прорезь монетку в 5 центов. Держи ее наготове Тебе ответит продавец из кондитерской на углу. Он скажет «Алло!» И ты скажешь ему «Пожалуйста, позовите к телефону миссис Тимати Шон. Он позовет меня в любое время дня и ночи, потому что когда ты позвонишь, я дам ему доллар». Несколько недель спустя Мэри проснулась от того, что у нее отошли воды. Она была в постели одна, всю последнюю неделю Пэт спал на кушетке в гостиной, потому что живот у Мэри стал слишком велик, и она все время крутилась и ворочилась пытаясь найти удобное положение и боялась разбудить мужа. Мэри поняла, что начинаются роды, и какое-то время полежала неподвижно. «Будет тяжело, я знаю», — думала она. «С милочкой Мэгги тоже было тяжело, но когда всё закончилось и ее положили мне на руки, боль тут же забылась». «Я была так счастлива. Теперь будет то же самое. Боль забудется. Надеюсь, родится сын. Патрику будет приятно. Он сказал, что ему все равно, но все мужчины хотят сыновей. И милочка Мэгги тоже будет счастлива. Так что бояться глупо». Но Мэри заметила, что вся дрожит. Она встала и сменила постельное белье, а потом пошла будить дочь. Мэри посмотрела на спящую девушку. Во сне ее лицо по-прежнему сохраняло детские черты. Мэри осторожно взяла ее за обнаженную руку, потому что, хотя милочка Мэгги и не была рыжеволосой, ей досталась кожа, которая обычно прилагается к рыжим волосам, и на ней легко проступали синяки. «Милая, просыпайся, мне пора в больницу». Милочка Мэгги тут же проснулась и тут же оделась. «Я разбужу папу». «Нет, пусть еще поспит. Ему и так придется нелегко, так что лучше с этим подождать. Зачем нам страдать всем вместе?» Мэри подумала о дочери. «Я знаю, что ты рада мне помочь, но твой отец — другое дело». Милочка Мэгги обняла мать. «Мама, не ложись в больницу. Пусть ребёнок родится здесь. Я о тебе позабочусь. В больнице мне будет лучше». Доктор Скалани сказал ей, что в больницу необходимо лечь на случай, если придётся делать операцию. «А теперь иди. Купи булочек и утреннюю газету для папы, чтобы его отвлечь. Но сначала зайди к доктору Скалани и скажи ему про меня». Милочка Мэгги постучала в дверь доктора. Штора на окне была опущена, но стоило постучать, она практически тут же поднялась. Доктор был в пижаме, на диване, на котором он спал. Лежали сбившиеся простыни и одеяло. Он заверил Милочку Мэгги, что будет ждать ее мать в больнице. Потом он закрыл дверь. И снова опустил штору. Доктор достал из ящика комода новую рубашку. Это был подарок от Доди на Рождество. Застегнул пуговицы. Рукава были ему немного длинны. Он надел резинки для рукавов, чтобы их подтянуть. Эти резинки Доди подарила ему на день рождения. Он пристегнул тугой воротничок на золотую пуговицу, подаренную Доди, когда они только начинали встречаться. Повязал черный вязаный галстук — тоже подаренной Додди на какую-то их годовщину. Надел лучше из двух своих костюмов. Ему впервые предстояло принимать своего пациента в больнице, и ему хотелось выглядеть пристойно и произвести на медсестер и врачей хорошее впечатление. Так рано пекарня была еще закрыта, но миссис Лутлен уже выносила булочки и раскладывала их на витрине. Увидев милочку Мэгги, она открыла дверь. Девушка рассказала про мать и попросила сахарных булочек на 10 центов. Женщина доверху наполнила ей сумку горячими, только что из печи булочками. Монету в 10 центов она не взяла. «В такой день я с тебя денег не возьму. Скажи маме, что я буду молиться за неё и сообщи, как только узнаешь новости». Милочка Мэгги положила один цент на прилавок газетного киоска, взяла «Джорнал» и пошла в кондитерскую, где попросила воспользоваться телефоном. Когда ее соединили с нужным номером, она прокричала в трубку, что хочет поговорить с миссис Тимати Шон. Ей показалось, что прежде чем лоти ответила, прошло несколько часов. «Тетя Лати, тетя Лати, вы меня слышите?» «Не вопиток, дорогая, я еще не оглохла!» Милочка Мэгги рассказала ей новости. Лати хотелось подробностей, но их у девушки не было. «Так, милочка Мэгги, слушай внимательно. Грейси, помнишь, жена Увиди? Так вот, она родила близнецов. Уже три недели и два дня прошло. Я хотела, чтобы это было сюрприз для твоей мамы. Она так нервничает, и я подумала, если она узнает прямо перед родами, что Грейси при всей ее хрупкости и худобе рожала всего два часа, ей будет полегче». «Передай ей, что я сказала, слышишь, что Грейси такая худенькая, а всего два часа, а на третий день уже встала с постели». «А как их назвали, тетя Лати? Сейчас скажу». Милочка Мэгги простонала. Она знала Лати и ее страсть разводить истории. Милочка Мэгги нервничала. Она боялась, что пока висит на телефоне, мать успеет родить. «Они сейчас здесь, со мной!» — продолжала Лати. «Уидди с Грейси вчера вечером ездили на Манхэттен и...» «Тетя Лати, пожалуйста, скажите, как их назвали?» «Мама меня спросит». «Я-то хотела назвать их Тимми и Джимми». «Хорошо я придумала, правда?» «Так их и назвали?» «Постой, Уидди предложил назвать их Айк и Майк». «Ну, ты понимаешь, потому что они на одно лицо». «Тетя Лати, я спешу». Но отец Шейли заявил, что такие имена посмешище. И отказался ими крестить. «Боже мой, Уидди от него здорово досталось». «Тетя Лати, я потом перезвоню». «Постой, знаешь, как их все-таки назвали?» «Положите следующую монету», – прогудел оператор. «Тетя Лати, мне пора». «Постой!» «В конце концов, одного назвали Дэвид, а второго Клинтон». «Положите следующую монету», – прогудел оператор. «Послушай, скажи маме, чтобы не храбрилась особо. Пусть кричит, что есть мочи. Нечего сдерживаться. Если не вопишь, все думают, что тебе не больно и ничего не делают. Скажи, пусть кричит, что есть мочи». Телефон умолк. Милочка Мэгги взмокла от пота, а теплые булочки все помялись, потому что она слишком крепко прижала сумку к себе. Когда она вернулась домой, отец был уже одет, мать очень нервничала, и Пэт пытался ее успокоить. «Просто перестань повторять, что все будет хорошо. Просто замолчи!» Милочка Мэгги была поражена. Она привыкла к тому, что мать всегда приветлива и внимательна. Девушка никогда не слышала, чтобы та разговаривала подобным тоном. «Где ты так долго ходила?» — раздраженно спросила Мэри у дочери. «Я обещала позвонить тете Лати, потому что у нее был для тебя сюрприз. У Грейси с Уидди родились близнецы». Лицо Мэри просветлело. Она улыбнулась и присела на стул. а это прекрасная новость!» Она просила тебе передать, что ты же знаешь, какая Грейси худенькая и нервная. Но у нее все прошло очень легко. Тетя Лати сказала, что роды длились всего два часа. Она так сказала. «Да, и через три дня она уже встала с постели». «Ну надо же! Теперь мне и правда полегче. Как их назвали?» «Дэвид и Клинтон», — Мэри снова улыбнулась. «Черт бы побрал этого рыжего Верзилу!» — взорвался Пэт. «Никак Тимоти Шон не угомонится. Все сует нос в мои дела. Вот, — обратился он к милочке Мэгги, — я успокаиваю твою мать с тех пор, как ты ушла в магазин, и она меня не слушает. Но стоило ей услышать про внуков Верзилы... «Все в порядке, Патрик!» с отсутствующим видом, сказала Мэри. Она похлопала его по руке и, надевая шляпу, принялась нервно давать указания. «Милочка Мэгги, делай уборку каждый день, чтобы, когда я вернусь домой с ребенком, все было чисто и прибрано. Когда отец приходит с работы, корми его горячим ужином. Ох, милочка Мэгги, что бы я без тебя делала? И по утрам вари отцу крепкий кофе, в воскресенье навести лати, и пока меня нет, старайся лишний раз не бродить по улице». «Мама, я...» «А ты, Патрик...» — внезапно выпалила Мэри. «Я хочу, чтобы, когда милочка Мэгги выйдет замуж, ты переписал наш дом на ее имя». «Поговорим об этом, когда время придет». Она резко сжала ему руку. «Патрик, обещай мне». «Обещаю, Мэри». «Милочка Мэгги, ты слышала, что сказал отец?» «Да, мама». «Запомни, он пообещал». Она отдала девушке маленькую черную сберкнижку. «Когда квартиранты заплатят за аренду, положи деньги в банк. Их надо откладывать на уплату налогов и процентов по ипотеке». «Я знаю, мама!» Мэри начала натягивать перчатки, как ее скрутило от боли. Она выронила перчатки и схватилась за спинку стула. Схватка длилась несколько мучительных секунд, и муж с дочерью бессильно смотрели на ее страдания. «Вот так», — выдохнула Мэри, «это была первая». Милочка Мэгги надела на мать перчатки. Мэри обвела комнату мутным взглядом. «Я не успела погладить», — расстроена сказала она. «Мама, я всё сделаю. Ни о чём не волнуйся. Я позабочусь о папе. И когда ты вернёшься, дома всё будет сиять». Стоило ей войти в больницу, как Мэри начала бить дикая дрожь. Внутри было темно и плохо пахло. Окна на первом этаже были забраны решётками. Перед стойкой медсестры выстроилась очередь из тех, кто пришел лечь в больницу или получить помощь амбулаторно. Мэри было сказано ждать своей очереди на скамье, стоявшей вдоль стены. Она села между мужем и дочерью. Пэт сидел, низко опустив голову, и держал шляпу между коленями. Милочка Мэгги крепко обнимала мать за локоть. Медсестра закончила заполнять карту какого-то старика. Она нажала на звонок, и подошел санитар, чтобы увести его в палату. Старик рыдал. «Живым мне отсюда не выйти! Никто отсюда живым не выходит!» Это было почти правдой. Бедняки боялись больниц как огня и зачастую обращались туда лишь на пороге смерти. Поэтому логично, что живыми домой возвращались немногие. Мэри заставили ждать, потому что в очереди было очень много пациентов, которым помощь требовалась незамедлительно. Деторождение считалось обычным делом. В нем не видели ничего срочного. рыдания старика лишили Мэри присутствия духа. У нее только что прошла резкая боль от очередной схватки. «Патрик, сделай что-нибудь!» «Пожалуйста, сделай что-нибудь!» В ее голосе звенела истерика. Пэт вскочил на ноги и заорал. «Где доктор? Мать его!» Через приемную проходила деловая средних лет монахиня. Стальные дужки ее очков глубоко врезались ей в мясистые щеки, выглядывая из-за обхватившего лицо тугого чепчика. Она обернулась на крик, нахмурилась и уже приготовилась отчитать Патрика, как в приемную вошел доктор Скалани. Доктор выглядел очень опрятно, по-деловому и был почти хорош собой. Даже Мэри удивилась, взглянув на него. Он выглядел совершенно иначе, чем тогда, когда она в последний раз была у него на приеме. Доктор Скалани повелительным тоном дал распоряжение медсестре за стойкой. Мэри тут же приняли. Пришла медсестра с креслом-каталкой, чтобы увезти ее в палату. Милочку Мэгги с отцом доктор отправил домой. Он сказал, что даст знать, когда будут новости. Когда пошли третьи сутки родов мэри, врачебное честолюбие доктора Скалани было вознаграждено. Ему предоставили консультанта, очень важную персону главного врача больницы, который смотрел его пациентку и воздал должное его профессионализму, что немало ему польстило. Консультация была недолгой, и они оба пришли к единому мнению. Согласно этому мнению, продолжение родов до их естественного разрешения означало, что ребенок родится мертвым. Но с небольшой долей вероятности мать могла бы выжить. Если же они вмешаются и сделают ей кесарево сечение, ребенок будет жить, но мать из-за своего ослабленного состояния умрет. Поэтому, руководствуясь принципами церкви, врачи спасли ребенка и обрекли мать на смерть. Мэри знала, что умирает. Ее жизнь не мелькала у нее перед глазами, как обычно предполагается в подобных обстоятельствах. Перед смертью она не хотела ни делиться последней мудростью или вынесенным из жизни уроком, ни открывать великую тайну бытия. Все ее мысли были о новорожденном сыне. В том месте, где младенца вырвали из ее тела, зияла огромная рана, причинявшая ей боль. Грудь начинала наливаться молоком, Как первобытное создание, она скулила о своём детёныше и хотела подползти к нему. Она умоляла медсестру принести ей ребёнка и приложить к груди. Медсестра ужаснулась, но прикрылась профессиональной бойкостью. «Чуток погодя», — живо заявила она, — «сначала мы с вами немного передохнём, а потом принесём нашего ребёночка». Медсестра выбежала в коридор, ища доктора Скалани, и нашла его. Она хочет покормить ребёнка. Какой ужас! Пусть кормит. Но чтобы живой, здоровый ребёнок сосал грудь умирающей матери, разве это не отвратительно? Принесите ей ребёнка. Это приказ. Вот как?» Медсестра вскинула голову. «Вы не местный врач. Вы не можете мне приказывать». Скалани схватил её за руку и сжал так, что женщина скривилась от боли. Потом он сказал, чеканя слова. «Это моя пациентка!» «Я вам приказываю». «Сестра, принесите ей ребенка». «Хорошо, доктор». Времени было мало. Сначала к Мэри пустили Милочку Мэгги. «Веди себя естественно», — посоветовал доктор Скалани. «Так будет лучше всего». Кровать Мэри была огорожена ширмой. При виде воскового лица матери глаза у Милочки Мэгги округлились от страха. «Мама! Ой, мама!» Она быстро забормотала чтобы не заплакать. «Мама, я все погладила, и папа съел все, что я ему приготовила, и я постелила на полке новую бумагу». Мэри не слышала ничего из того, что сказала ей дочь. «Малыш!» – прошептала она и попыталась стянуть с личика сына одеяльце, но не смогла. Милочка Мэгги сделала это за нее. «Ой, какой крошечный и миленький! Возьми его!» – прошептала Мэри. «Что? Возьми его!» Милочка Мэгги положила младенца на сгиб левой руки. Она интуитивно держала его как надо. Его головка размером едва ли больше апельсина лежала у нее на груди и чуть покачивалась то вверх, то вниз в ритме ее дыхания. Ладонью правой руки девушка поддерживала его под спинку. «Мама, он так удобно лежит!» — удивилась милочка Мэгги. «Он словно для меня сделан!» «Маргарет Роуз!» — Мэри попыталась улыбнуться. «Ты такая хорошая девочка, милочка Мэгги», – прошептала она и затихла так надолго, что милочка Мэгги решила, что мать уснула. Она принялась напевать младенцу колыбельную. Тогда Мэри открыла глаза. «Слушай», – прошептала она, – «делай так, как я тебе скажу». «Бутылочка, доктор тебе расскажет. Промывай ему глазки борной кислотой». Смазывай голову теплым оливковым маслом, пока не зарастет родничок. Не снимай повязку, пока не отвалится пуповина. Кипяти подгузники, чтобы не было дерматита. Если чего-то не знаешь, спрашивай. Спрашивай у Лати или у соседки с детьми. Спрашивай. Милочка Мэгги заплакала. Мэри собралась последними силами. Ее голос звучал почти как обычно. Не плачь. «Наверное, мне придется пролежать здесь пару недель, а потом я вернусь домой. Но до тех пор...» Эта ложь была последним грехом в ее жизни. Подошла медсестра с Патриком Деннисом. «Не больше одного посетителя за раз», — бодро сообщила она. «Милочка Мэгги, подожди меня внизу», — сказал дочери Пэт. «Не хочу возвращаться домой в одиночку». Девушка вернула младенца в руки матери. Поцеловав ее, она пошла вниз дожидаться отца. Пэт был не похож на себя. У него была свежая стрижка, отглаженный костюм, начищенные ботинки, и от него пахло лавровым одеколоном. Ему тоже сказали вести себя естественно. Он старался вести себя естественно, но в итоге вел себя как незнакомец. Он присел рядом с постелью жены. «Боже мой!» — молился он. «Дай мне еще один шанс. Не дай ей умереть. Я стану лучше. Я буду добр к ней, клянусь!» Губы Мэри дрогнули. Она пыталась сказать... «Патрик». «Ну, Мэри», — с энтузиазмом начал Пэт, — «у нас, значит, сынок. Теперь мне будет с кем охотиться и рыбачить». Он никогда в жизни не был ни на охоте, ни на рыбалке, но решил, что все мужчины приветствуют рождение сына именно такими словами. Мэри повернулась лицом к мужу. Пэт отвел взгляд, потому что боялся смотреть на ее впавшие щеки и черные тени под глазами. Он продолжал говорить». Когда тебя выпишут, у меня как раз выпадет отпуск. И вот что я тебе скажу. Мы никогда никуда в отпуск не ездили, но на этот раз мы поедем на природу. Ты слышала про Кацкильские горы? Там хороший воздух, сразу тебя поставит на ноги, не сомневайся. Будешь каждый день есть свежие яйца прямо из-под курицы и овощи всякие. Мэри смотрела на него, не отводя взгляда. Ее глаза полнились слезами, стекавшими вниз по обеим щекам. Он накрыл ее руку своей, но тут же убрал ее, потому что ее рука обдала его сухим жаром. «Ох, Патрик!» — хрипло прошептала Мэри. «За все эти годы ты мне никогда не говорил». «Нет, Мэри, не говорил. Но это так!» «Нет, Пэт никогда не говорил ей, что любил ее. И теперь понимал, что действительно ее любил. Он чувствовал, что должен сказать это слово «люблю». Это было простое слово, и произнести его не составляло труда». Но он не мог его сказать. По какой-то непонятной причине ему казалось, что тогда он станет для нее посторонним. «Это так, Мэри, ты же знаешь. Мне не обязательно об этом говорить. Мы с тобой. Мы никогда таких вещей друг другу не говорили, потому что мы не с того начали вместе жить. Но это так, это так». «Слишком поздно», — рыдая прошептала она. «Даже не думай так говорить», — в голосе Пэта звенела наигранная бодрость. «Ты еще нас всех похоронишь!» Вряд ли ему стоило так говорить, но это была его привычная манера вести разговор. «Если я заговорю по-другому, — думал он, — она поймет, что я знаю, что она умирает». В палату вошла мать Урсула, старшая над всеми медсестрами, и мирянками, и монахинями. Она положила руку Патрику на плечо и легонько надавила. Он встал, спросив, «Младенца крестили?» «Да, утром», — ответила мать Урсула. «Сразу как он родился. Его назвали Деннис Патрик». «А как же моя жена?» «С ней останется отец флин Пэт все понял. Он взял шляпу из-под стула и склонился над Мэри и прислонился прохладной щекой к ее сухой щеке. «Я тебя люблю, Мэри!» прошептал он. Выходя, он налетел на ширму. Мать Урсула поставила ее на место. В полоту вошла молоденькая монахиня с тазом воды и полотенцем. Она вымыла Мэри лицо, руки и ноги. Еще одна монахиня принесла столик, покрытый льняной салфеткой, и поставила на него две восковые свечи. Между свечами она положила распятие. За распятием на столе расположились стакан с водой и блюдце с мелкой солью. Следом были добавлены сосуд с елеем и клок ваты. Мать Урсула зажгла свечи. Отец флин зашел за ширму, неся с собой святые дары. Три монахини преклонили колени и удалились. Священник опустился на колени у кровати, приблизив ухо к губам Мэри, и она в последний раз исповедалась. Он отпустил ей грехи и соборовал ее. Когда обряд был закончен, она всхлипнула от страха. Он понял ее и тут же взял за руку. «Дитя мое, друг мой, не бойся, я буду с тобой. Я буду с тобой до самого конца». Но Мэри наполнял ужас. Она не хотела умирать. Она не хотела умирать. С тихим стоном она комкала простыню. Заглянувшая за ширму медсестра побежала за доктором Скалани. Он пришел, держа в руке наполненный шприц. Отец Флин покачал головой. «Не нужно». «Но она уже страдает. Это ей поможет. Если человек способен страдать, значит он жив. Пусть живет и страдает столько, сколько ей отпущено». Доктор мог сказать священнику то же, что ранее сказал медсестре. «Это моя пациентка». Но он знал, что тот бы ответил, а я ее священник. В смерти священник брал верх над врачом. Чтобы продемонстрировать свое согласие, Скаланина давил на поршень шприца, выпустив его содержимое на пол. Мэри больше не могла говорить, и это усиливало ее ужас. Ее лицо превратилось в страшную маску с перекошенным ртом. Отец Флинн что-то тихо сказал ей, но она не отозвалась на его слова. Он стал молиться. И тут заплакал ребенок. Ужас Мэри смешался с беспокойством. Младенец лежал у нее на сгибе руки. И она попыталась шевельнуть этой рукой, чтобы подтянуть сына поближе. Другой рукой она тщетно дергала за тесемку ворота ночной рубашки. Мэри подняла глаза на священника, и ее лицо скривилось в попытке заговорить с ним. Отец Флин понял, что Мэри хотела ему сказать. «Мне отвернуться?» Ее лицо с выжиданием напряглось. «Я помогу тебе, дитя мое, и не буду смотреть, не волнуйся». Закрыв глаза, священник нащупал руку мэри и согнул ее вокруг младенца. Потом осторожно подтолкнул его к материнской груди. Ее вторую руку он положил поверх ребенка, ладонью ему под затылок. Оголенную грудь прикрыл простыней. Открыв глаза, отец Флин увидел, что ужаса на ее лице больше не было, а перекошенный рот расслабился. Она начала обретать покой. Он присел, чтобы остаться с ней до конца, как и обещал. Он ждал и молился. И вскоре ожидание закончилось. Священник расцепил ее руки и взял из них ребенка. Отец Флин шел по больничному коридору с младенцем на руках. Медсестра, спешившая мимо, стуча каблуками, с улыбкой обернулась. «Палата новорожденных дальше по коридору, святой отец. Первый поворот направо. Я знаю».